Александра Черчень. Замок на двоих. Пряха короля эльфов. Пролог С начала весны зеркала стали вести себя странно. Даже проходя мимо магазинной витрины, я порой ловила краем глаза странную рябь, в которой вспыхивали бледно-синие огоньки. И оттуда доносился мужской голос едва слышный, но отчетливый, самый прекрасный в мире. Он шептал мое имя, словно бархатом касаясь ушей. «Элла! Элла!» А уж когда я оставалась зеркалом наедине, с любым зеркалом, в ванной, в коридоре, на туалетном столиком, с крошечным кругляшком на декоративной подставке, что стояла на моем столе, тогда обладателя бархатного голоса можно было увидеть. И от его совершенства болели глаза, а шепот с наступлением сумерек становился все громче и громче. «Элла, я жду тебя!» Вздрогнув, я воткнула иглу в недошитую перчатку и обхватила себя за предплечье. Скользнула пальцами по рукавам и, щелкнув по рунической вышивке на манжетах, досадливо поморщилась. Обережные руны против волшебного народа не действовали. То ли вышивала я их неправильно, то ли тот, кто манит меня в холмы, оказался сильнее. Впрочем, чему удивляться? Мой король зовет меня. Его волосы темнее самой непроглядной ночи. Его глаза, как воды моря под ярким солнцем. Его черты благородны и совершенны. Я вижу его образ везде. Он смотрит на меня вместо моего отражения. Он подмигивает первым глазом из искаженного блеска заварочного чайника. Он улыбается в бликах воды в кувшине. И трудно, так трудно оторвать взгляд от его узкого лица, от плавно изогнутых бровей, от губ, словно вышедших из-под гениального скульптора. Мой король прекрасен так, что от восторга заходится сердце. И он любит меня, он ждет меня. А еще он Фейри, безумно прекрасный и безумно опасный представитель дивного народа. Чтобы они там все передохли в полых холмах. Сложилось так, что я никогда не считала сказки о дивном народе совсем уж выдумкой. Если ты живешь в ирландской глубинке, не верить в существование Фейри сложно, а уж мне и подавно. Бабушка рассказывала, что в возрасте трех лет я заигралась в саду. Наверное, вышла через заднюю калитку и… пропала. А вернулась через сутки, когда паника родных уже перешла все пределы. Просто появилась на крыльце, в незнакомом невероятно красивом платьице, с цветами и ягодами в волосах, и с подвеской на шее в виде четырехлистника. И отобрать у меня подвеску не смогли. Я начинала истерично рыдать, когда до нее даже просто дотрагивались. Сама я помню только много музыки и звонкого многоголосого смеха, а потом кого-то большого, склонившегося ко мне, закрывшего солнце. Ни лица, ни слов в памяти не сохранилось, но его волосы, такие же светлые, как мои, светились вокруг головы, словно волшебный шлем. Кстати, я так и осталась блондинкой, хотя все мои родственники темноволосые. И подвеска осталась. Именно ее с самого начала марта я сжимала в ладони. когда хотелось бежать из дома, бежать к тому, кто звал меня. В святой уверенности, что я припаду к ногам моего короля еще до того, как рассветное солнце выкрасит алым верхушки деревьев. Припаду к его ногам, коснусь дрожащими пальцами его одеяния, позволю себе поднять глаза на совершенное лицо, и он протянет ко мне руки, светя с любовью. Любовью? Но как же? Дивный лорд, полюбивший простую смертную. Такое бывает лишь в легендах, да и там плохо заканчивается. Элла, как ты красиво, как ты изящно. Иди же ко мне, иди. Я стиснула четырехлистник так, что края врезались в кожу. Вот только помогал он все меньше и меньше. Что делать современному человеку, если его зовут Фейри? Причем не первый раз в жизни. Но в детстве я каким-то чудом вернулась домой. Вряд ли мне повезет снова. Элла, Я устала ждать тебя. Я так хочу прикоснуться к тебе. Ты такая красивая, такая изящная. Иди ко мне, моя девочка. Мать его величество, да ты повторяешься. Покосившись в зеркало, я вдруг заметила крайне неприятную вещь. Прекрасное лицо на миг исказилось гримасой скуки и Удивление. Да, мой король. Я не бегу к тебе, сломя голову и теряя туфельки. Хотя и понимаю, Что долго сопротивляться не сумею. Знать бы еще, это действительно король или кто-то из высоких лордов играется. С другой стороны, какая разница? Мне решительно нечего противопоставить феере любого статуса. Но нужно продержаться еще как минимум сутки, чтобы доделать подарок. Я снова взялась за иглу и сама залюбовалась вещицей, лежащей на коленях. Перчатки из тончайшей и очень-очень дорогой кожи, сшитые вручную. Почти готовые. Осталось подрубить низ и сделать теснение на левой. Сначала я думала о шарфике, но на второй неделе нашего общения мой король поманил меня длинным пальцем. И этого хватило. Если уж я что умею, так это шить красивые вещи. И снимать мерки мне не нужно. Достаточно глянуть. Наверное, это талант. Я никогда ни разу не ошиблась в размере. «Элла...» «Подожди, мой король. Я скоро». Я не могу явиться к тебе без подарка. Во-первых, это просто невежливо. Не преподнести высокому лорду маленький, но красивый презент. А во-вторых, может быть, и мне удастся удивить тебя.